Глава 23 «Я, как и все девушки, мечтала о классической свадьбе. Белое платье, длинная фата, венчание в церкви и обещание любить супруга до конца своих дней. Я была слишком романтичной 20 лет назад, грезила о принце на белом коне и о том, что он обязательно однажды появится и увезёт меня далеко-далеко. Конечно же, никакого принца мне не повстречалось. Вместо него на горизонте замелькал Павел, поначалу внимательный, обходительный, романтичный и нежный. Мы как-то быстро завязали серьёзные отношения, а после и поженились. Тихонько расписались в ЗАГСе без платьев, обещаний и прочего. Павел надел на мой палец кольцо, поцеловал и, взяв меня за руку, Павел на выход. Я ждала, что он возьмёт меня на руки, но нет. Наша семейная жизнь началась с разочарования, но потом я узнала, что беременна. Даже сейчас помню то непонятное теснящее чувство внутри, когда в 19 я сделала тест и узнала, что беременна. Паша воспринял информацию довольно нормально. Улыбался и даже подарил цветы, поздравив с будущим материнством. Я видела, что он не очень хотел ребёнка. Дело даже не в том, что у нас родилась дочь, а в том, что он в принципе не желал заниматься воспитанием. Это напрягало, но тогда я думала, что всё изменится с рождением. Не изменилось. Но я упорно считала, что всё ещё можно исправить. И лишь случай с клубникой показал мне, что ничего не произойдёт, что Паша, наверное, даже будет доволен, если мы, как и прежде, останемся только вдвоём. Я не знаю, почему думаю об этом сейчас, наверное, для того, чтобы убедиться в том, что Маришка ему не нужна, никогда не была нужна. Как только она родилась, между нами что-то изменилось. Я вдруг поняла, что моя любовь к дочери сильная, безграничная, что из-за нее я готова на все, а муж... Он отошел на второй план. Его образ стерся, наружу полезли недостатки, хотя целых пять лет я старалась, делала попытки что-то изменить. Оставляла Маришку маме, чтобы побыть с мужем наедине, но это ничего не давало. Мы упорно отдалялись друг от друга, у меня больше не было чувства безграничного восхищения при виде Паши. Я даже не хотела его в постели, не возбуждалась, хотя упорно делала вид, что мне приятно. «Девушка, вам нравится?» Из раздумий меня вырывает голос продавца-консультанта. «Девушке, что помогала мне выбрать платье?» «Да, да, конечно». Быстро киваю скрываюсь в раздевалке, чтобы переодеться. Я выросла, а мечты остались. Я всё так же хочу белое платье, фату и свадьбу. И чтобы меня вынесли из стен сначала церкви, а потом из ЗАГСа на руках. Я знаю, что этого не будет и запрещаю себе мечтать. Снимаю с себя кремовое платье и аккуратно вешаю его на плечики, надеваю свой джинсовый комбинезон и выхожу из примерочной. Вам очень идёт, мило Девушка, которую я попросила помочь, прекрасно меня знает. Я прихожу в этот магазин одежды для беременных вот уже четыре месяца подряд. Вначале я покупала обычные вещи, но как только животик стал расти, поняла, что мне нужна одежда особенного кроя. Вот и сейчас я купила платье, идеально сидящее на фигуре и выгодно подчеркивающее животик. Спасибо. Благодарю девушку, протягиваю ей карту для оплаты и выхожу из магазина. Давид обещал заехать ближе к 11, а это означает, что у меня еще два часа свободного времени. Их я трачу на укладку и нанесение макияжа. Наша роспись в ЗАГСе назначена на 11.30, а в 9 я бегаю по магазинам. Не так еще год назад я представляла свадьбу. Думала, что у меня будет возможность надеть белое платье, заказать ресторан с изысканными блюдами, пригласить родителей, чтобы они порадовались за дочь. Знакомых, друзей, да всех. В мой первый брак у нас паши банально не было денег на все это, и я пообещала себе, что если когда-либо выйду замуж снова, все будет так, как я мечтала. «Не будет. Теперь я это понимаю, но внутри все равно что-то сжимается. Я держу в руках пакет с платьем и туфлями-лодочками на низком ходу, а в голове кружится множество самых разных мыслей. В салон я попадаю довольно быстро. Водитель, вызванного мною такси, знает окружной путь, и мы добираемся по адресу за 15 минут. Я благодарю мужчину за поездку, оплачиваю проезд и вылезаю из машины, направляясь в салон». По пути скидываю Давиду локацию и прошу забрать меня отсюда, потому что времени вернуться обратно у меня наверняка не будет. Дочь приедет сразу в ЗАГС, а вот родители поздравили меня по телефону. За полтора часа, что я провожу в салоне, мне делают укладку, наносят праздничный, но не слишком откровенный макияж. Я спрашиваю у девушки, что надо мной колдовала, могу ли я где-нибудь переодеться, и делаю это в небольшой подсобке». Сбрасываю удобный джинсовый комбинезон, надеваю кремовое платье с кружевом на рукавах, обуваюсь в туфельке лодочки и удовлетворенно смотрю на себя в зеркало. Это совсем не то, чего я хотела. И пусть мне уже 38, и я хочу, чтобы все было по-другому. Тем не менее, нацепив на лицо радостную улыбку, спускаюсь вниз и выхожу из салона, предварительно поблагодарив всех, кто надо мной трудился. Машина Давида уже стоит у входа, а сам мужчина стоит, склонившись к капоту. Он что-то просматривает в телефоне, но при виде меня блокирует экран и проходится по моей фигуре взглядом. «Тебе идёт». Давид кивает на платье и улыбается. «Извини, что автомобиль без украшений. Времени выбирать что-то не было». «Ничего». Киваю. «Всё в порядке. Нужно поговорить и обсудить некоторые детали». Начинает Давид. садить в машину». Мужчина открывает передо мной дверцу и, удерживая мою руку, помогает сесть на переднее сиденье. Я закидываю пакет с одеждой назад и жду, пока Давид сядет рядом. Открывается дверца, впуская волну свежего воздуха, мужчина садится на водительское кресло и заводит мотор, но с места не двигается. «Нам нужно подумать о переезде, мило». Давид садится в полоборота ко мне. «Я понимаю, что ты не хочешь переезжать, что ты привыкла к своему дому, но мы не можем расписаться и сообщить всем о нашей свадьбе, оставшись жить каждый в своем доме». Я понимаю, щекиваю. Сама думала об этом, но до сих пор не придумала, как сделать так, чтобы всем было удобно и никого ничего не смущало. Я была уверена в том, что Давид не захочет переезжать ко мне. И я не хотела к нему. Но выбора не было. Для журналистов будет странно, если муж переедет к жене. И это тоже, я уверена, будут обсуждать. Мы с Маришкой переедем к вам с Глебом. Предлагаю. Как он, кстати, воспринял новость о том, что ты приведёшь в дом не только жену, но и её дочь? «Положительно». Смеётся Давид и трогается с места. «Даже комнату приготовил для Марины». «Правда?» Сначала он приготовил свою кровать, но когда получил подзатыльник, приготовил комнату. Я улыбаюсь, представляя, как это было. Знаю, что Глебу нравится моя дочь, но Маришка почему-то прекратила с ним общение. Нужно будет узнать у неё, почему. «Ты грустная», – констатирует факт Давид. «Не хочешь замуж? Или переезжать?» Я бы переехал с сыном к тебе, но это будет выглядеть странно со стороны. Вряд ли журналисты поймут, Мил. Я знаю. Киваю и крепче сжимаю купленный в тонк платью клатч Мы добираемся до ЗАГСа в строго оговоренное время. Нас уже ждут Маришка и Глеб, а еще моя подруга Рита и друг Давида Стас. Они будут свидетелями на нашей свадьбе. Даже и говорить не стоит, как Ритка удивилась, когда узнала, что я выхожу замуж и совсем не за Диму. Она личность не медийная, новости почти не читает и не смотрит, а потому, когда узнала о том, что случилось, была в шоке, а ещё укоризненно так на меня посмотрела. И вот сейчас она внимательно осматривает Давида, здоровается, улыбается, а сама, я уверена, прикидывает, насколько он достоин меня. «Привет». Здороваюсь со всеми. «Ну что, пошли?» Мой голос почти не дрожит, ну разве что самую малость. Я стараюсь не волноваться и не нервничать, но у меня не получается. Внутри все отчаянно сжимается и дрожит, коленки подгибаются, и единственное, что меня удерживает в реальности – Давид. Он крепко удерживает меня за руку и ведет дальше, заводит в богато убранное помещение и здоровается с регистратором. Роспись проходит за каких-то полчаса. Женщина-регистратор произносит речь, просит нас поставить подписи и поздравляет. Приглашенный выходит первыми. Я знаю, что Ритка наверняка будет фотографировать, но не совсем понимаю, что именно. То, как мы едва держимся за руки… Или наши растерянные лица? Я стараюсь держаться, но почему-то не получается. Отчаянно хочется заплакать от осознания, что мне уже 38. Это мой второй брак, и он снова неправильный. Не тот, о котором я мечтала. И пусть мужчина рядом будет в то раз лучше Паши, мы женимся не по-настоящему. Давид подводит меня к двери, но в последнюю минуту останавливается и как-то странно смотрит мне в глаза. «Держись крепче», – произносит он и подхватывает меня на руки. Я едва успеваю ухватиться за его шею. Хочу сказать, что я тяжёлая и меня нужно вернуть обратно, но молчу, потому что Давид, кажется, вовсе не чувствует моего веса. Он уверенно несёт меня на выход, останавливается у края лестницы и говорит: "Поцелуй меня для фото, мило."